«Вооруженный нейтралитет» или «Новая слава Екатерины» от 1775 до 1780 -го года. После всего, что вы услышали о делах Екатерины, вы, наверное, удивитесь, милые слушатели, увидев название этого рассказа. Вскоре после «Кайнарджийского мира» Беспокойные турки снова заволновались. Больше всего огорчило их получение Крымом независимости. И досадуя на потерю знаменитого полуострова, они всеми силами старались, по крайней мере, уменьшить его сближение с Россией и не хотели утверждать ханам Сагин-Гирея, избранного крымцами согласие покровительствовавшей им России. Чтобы предупредить опасные последствия новых раздоров, Екатерина приказала своим войскам снова приблизиться к турецким границам и особенно к Крыму. Граф Румянцев, снова главнокомандующий русских войск, уже вынужден был начать военные действия, как вдруг все разногласия были прекращены самым неожиданным образом. Франция старавшаяся прежде вредить России в ее отношениях с Турцией, вдруг стала нашей защитницей и своими доводами заставила султана вспомнить условия кайнарджийского мира и снова подтвердить их в полной силе. Независимость Крыма была признана во второй раз, и Саид Гирей назван ханом. Но из-за чего же произошла такая перемена в отношении к нам Франции? От того, что она сама стала нуждаться в помощи сильной России, от того, что она боялась войны с англичанами из-за возобновившихся споров о владениях в Америке. Но и кроме этих споров англичан с французами, в Европе происходили тогда еще другие события, отвлекшие внимание всех государств от турок, заставлявшие многих из них желать, чтобы Россия оказала свое могущественное влияние на их дела. Каковы же были эти дела? В конце 1777 года скончался баварский курфюрст Максимилиан, не оставив детей. Его родственники, считавшие себя наследниками, явились со всех сторон. То были младший баварский дом супруга курфюрста Саксонского, герцог Мекленбург-Шверинский и герцог Пфальцкий. Столько претендентов на наследство, конечно, не могли обойтись без спора. Некоторые из них состояли в родстве с прусским двором, другие с австрийским, и Фридрих II и Мария Терезия были всегда так недовольны друг другом, что, казалось, радовались каждому поводу к войне. Баварское наследство тем более представлялось им таким поводом, что один из наследников, герцог Палатин, Уступил за денежное вознаграждение все свои права австрийская императрица и ее сыну Иосифу, бывшему уже тогда императором. Началось разделение осиротевшей страны. Мария Терезия хотела присвоить себе слишком большой участок наследства. Прусский царь вступился за права герцога Саксонского и Пфальцского. И война началась. Фридрих, несмотря на свою старость, сам командовал армией. Но заметно было, что прежние пылкости мужества уже не оживляли храброго короля, и все движения его войск были медленны, а сам он вместо того, чтобы, как прежде, в походной палатке чертить планы сражений, чаще всего сидел в покойных квартирах за письменным столом и занимался литературой. Ведя войну в таком настроении, Фридрих, вероятно, не скоро бы ее окончил, если бы его сильная союзница Россия не откликнулась на его просьбы и не взяла бы его сторону и сторону тех принцев-искателей баварского наследства, которые были под его защитой». Это случилось в то самое время, когда закончилась война русских с турками, и это было причиной, ускоривший ее окончание. Как только войско Екатерины получило приказ идти на помощь к прусскому царю, Мария Терезия стала гораздо сговорчивее в спорах об аварии. Другие претенденты на наследство последовали ее примеру, и русской императрице принадлежала честь кончить эту ссору, очень важную для Европы. В этом случае сильно пострадала гордость австрийского двора. Мария Терезия никогда не могла простить Екатерине этого обидного для Австрии превосходства России». Но завистью, смотря на славу русской императрицы, она не могла втайне не удивляться ей, особенно когда вскоре после этого новое дело Екатерины заставило ее самых жестоких врагов согласиться с мнением, что она справедливо занимала первое место среди европейских государей. Важность этого дела принесла Екатерине ту новую славу, о которой мы говорили в начале этого рассказа. Вот его подробности. «Наверное, все вы, друзья мои, уже понимаете, как много пользы приносит торговля государством и любому, даже всякому небольшому обществу людей». Она удовлетворяет все их нужды, поставляя одной стране произведения другой, знакомит страны между собой. Все эти выгоды становятся особенно важны, если торговля ведется с помощью мореплавателей, соединяющих между собой самые отдаленные страны. Вот почему мудрые государи и народные правители всегда покровительствовали мореплаванию и торговле. Раньше всех в Европе этим покровительством начала славиться Англия. И в то время, когда открытие Америки и ее бесчисленных богатств вызывало среди европейских государств много споров и войн за владение в новом свете, Англия защищала торговлю, которая очень нуждалась в этой защите. Народные волнения, разногласия и войны были всегда губительны для нее». Англия умела спасти ее в те смутные времена, насаждая во всех странах правило, что опустошения войны не должны касаться тех государств, которые не участвуют в ней, и что их корабли могут без всякой опасности ходить со своими товарами по всем морям. Здесь надо пояснить, что значит «неучаствующие в войне государства» то есть не защищающие ни ту, ни другую из спорящих сторон. Такое государство называется нейтральным, от слова нейтралитет, неучастие. Итак, нейтральные корабли, благодаря покровительству Англии, долго пользовались своими правами и без опаски провозили товары даже в такие государства, которые вели войну. Но великодушие англичан продолжалось до тех пор, пока на морях у них были опасные соперники – французы. Но когда однажды во время войны с Францией им удалось истребить почти всю морскую силу этого государства и стать повелителями всех морей, дело приняло другой оборот – Англичане увидели, что защита торговли нейтральных государств лишает их больших выгод, и только их одних, потому что все другие государства уже не имели возможности спорить с ними на море. Для чего же и против кого защищать то, что только они одни могли брать без всяких споров по праву сильного?